Глава ш а я Упреждающее отпущение. Четки, булы, мощи, обрывки индульгенций, лоскуты помилований. Джон Мильтон. «А теперь, брат Павел», — сказал следователь дисциплинарного суда консистории, — «прошу вас». Если сможете точно вспомнить слова, сказанные на корабле ведьмой В тусклом предвечернем свете 12 членов суда рассматривали служители церкви на свидетельском месте Это был ученого вида священник, и д е й м о н его имел вид лягушки Суд уже восемь дней выслушивал свидетелей по этому делу в древнем высокобашенном колледже Святого Иеронима. «Я не могу в точности припомнить слова ведьмы», – устало сказал брат Павел. «Как я доложил вчера суду? Раньше мне не доводилось видеть пытки, и я почувствовал слабость и дурноту». Так что точно повторить ее слова я не смогу. Но смысл их помню. Ведьма сказала, что клан ы Севера признали в девочке Лиру ту, о ком было пророчество, известное им с давних времен. Ей предстоит сделать роковой выбор. От ее выбора зависит будущее всех миров». А кроме того, есть имя, которое заставляет вспомнить аналогичный случай. И оно внушит церкви страх и ненависть по отношению к девочке. «Ведьма назвала это имя?» Нет, она не успела его произнести. Другая ведьма, присутствовавшая под покровом невидимости, Сумела убить ее И скрыться Так что в данном случае Эта женщина Колтер Не услышала имени Совершенно верно И вскоре Миссис Колтер Отбыла Да, так Что вы выяснили после этого Я выяснил Что девочка перешла в другой мир Через брешь Проделанную лордом а з р и л о м и пользуются помощью мальчика, который имеет в своем распоряжении нож, обладающий необыкновенными свойствами, — сказал брат Павел. Потом он нервно откашлялся и спросил. «Я могу говорить перед судом? Вполне свободно?» «Совершенно свободно, брат Павел», — последовал резкий отчетливый ответ президента. «Вас не накажут за то, что вы услышали от других. Прошу вас, продолжайте!» Священник с облегчением продолжал. «Нож, принадлежащий этому мальчику, способен проделывать ходы между мирами, но он обладает еще большими возможностями. Мне страшно сказать, он способен убивать самых высших ангелов». И того, кто выше их, нет такого, чего не мог бы уничтожить этот нож. Он потел и дрожал, а лягушка его, Дэймон, от волнения упала с помоста на пол. Брат Павел о х н у л от боли и, быстро подобрав ее, дал ей глотнуть воды из своего стакана. «Вы пытались еще что-нибудь разузнать о девочке?» — спросил следователь. — Выяснили имя той, о ком говорила ведьма? — Да. Я опять прошу у суда заверений, что... — Они вам даны, — оборвал его президент. — Не бойтесь, вы не еретик. — Доложите, что вы выяснили. Не отнимайте у нас время. — н е ж а й ш е прошу прощения. Этому ребёнку предназначено повторить роль Евы, жены Адама, нашей общей прародительницы и причины всяческого греха. Сценографистки, записывавшие каждое слово, были монахини Ордена Святой Филомелы, давшие обет молчания. Но при этих словах брата Павла Одна из них сдавленно охнула, и за их столом замелькали руки. Женщины осеняли себя крестным знамением. Брат Павел поежился и продолжал. «Позвольте напомнить, а литиометр не предсказывает. Он говорит, если то-то и то-то произойдет, тогда последствия будут и так далее». И он говорит, что если этот ребёнок подвергнется искушению, как Ева, то, вероятнее всего, согрешит. От исхода будет зависеть всё. И если искушение возникнет, и девочка поддастся ему, тогда восторжествуют пыль и грех. Всё стихло в зале суда». Тусклый солнечный свет просачивался сквозь огромные окна в свинцовых переплётах. И в косых его лучах роились миллионы золотых пылинок. Это была пыль. Не пыль! Но ни одному судье увиделся в ней образ той другой, невидимой пыли. что собирается на каждом человеке, как бы послушно не исполнял он законы. «А теперь, брат Павел, — сказал следователь, — сообщите нам, что вам известно о нынешнем местонахождении девочки. Она в руках у миссис Колтер, — сказал брат Павел, — и они в Гималаях. Пока что большего я... «Не могу сказать. Я сейчас же пойду и постараюсь уточнить это место. И как только установлю, сообщу суду». Но он замолчал, съежившись от страха и дрожащей рукой поднес губам стакан. «Да, брат Павел», — сказал отец Макфейл, — «ничего не утаивайте». Отец-президент, я думаю, что общество трудов Святого Духа знает об этом больше, чем я. Он проговорил это почти шепотом. Вот как? — сказал президент, и глаза его вспыхнули. д е й м о н брата Павла тихонько квакнул. Священник знал о соперничестве между разными подразделениями магистериума. и знал, что попасть под их перекрестный огонь очень опасно. Но скрывать свои сведения было бы еще опаснее. «По-моему, — с д р о ж и ю в голосе продолжал он, — они гораздо ближе к тому, чтобы точно выяснить местонахождение ребенка. У них есть другие источники сведений, закрытые для меня». «Действительно», — сказал следователь. «Вы установили это с помощью а л и т и о м е т р а «Да». «Хорошо, брат Павел. Я прошу вас продолжать в а ш и и з ы с к а н и я Все, что вам понадобится по линии церкви или секретарской помощи, к вашим услугам. Можете быть свободны». Брат Павел поклонился. я д и с лягушкой Дэймоном на плече собрал свои записи. Он вышел из зала, а монахини тем временем разминали пальцы. Отец Макфейл постучал карандашом по старинному дубовому столу. «Сестра Аганесса, сестра Моника», сказал он, «вы тоже можете идти. К концу дня, пожалуйста, положите расшифровку мне на стол». Монахини наклонили головы и удалились. «Джентльмены!» — сказал президент. Так было принято обращаться друг к другу в суде консистории. Приступим к совещанию. 12 членов суда от старейшины, дряхлого со слезящимися глазами отца Макепве до самого молодого, отца Гомеса, бледного и неистого фанатичного, собрали бумаги и вслед за президентом перешли в совещательную комнату. где, сидя друг против друга за длинным столом, могли беседовать беспосторонних.